Глава 3. Солнечные лучи пробивались сквозь прикрытые веки. Меня мерно потряхивало под стук колес. Тело медленно наливалось усталостью. Лопатки ныли от встречи с досками, порезы на руках пощипывало, во рту было сухо, как в пустыне. Влажная после дождя одежда липла к телу. Я с трудом разлепила глаза. Судя по деревянным лавкам, мы ехали в полупустой пригородной электричке. Напротив сидел мой спаситель или террорист. Он сцепил руки на груди, расставил ноги под крошечным столиком и сверлил меня задумчивым взглядом из-под лобья. Я отвернулась к окну. Вдали мелькали залитые солнцем поля и редеющие подлески. Куда бы мы ни ехали, город явно остался позади. Ты не спросил мужчина. Я покачала головой. Если дождь вызвала я, куда делась плата за фантазию? Может, старуха сделала так, что я больше не должна платить? Я выхватила взглядом перекошенный домишко за окном. Скажем, там живет одинокий дедушка. Прямо сейчас на столе перед ним стоит графин с водой, сквозь которой просачивается солнечный луч. Округлые бока, суженное кверху горлышко, гладкий на ощупь. Я пошарила на лавке рядом с собой, и тут знакомо хрустнуло у сердца. Ну, хотя бы не умру от жажды. И Я сделала глоток. Хотела откинуться на скамейку, но что-то впилось мне в спину. Словно десяток морских ежей прошлись по коже. На море я как-то наступила на одного и запомнила на всю жизнь. "Если не ненимая, почему не разговариваешь?" не унимался мужчина. Я оглянулась, потому что какая-то старуха ввалилась в квартиру, пока я спала, потому что так испугалась, что потеряла способность говорить. Когда-то я силой воображения создала целого живого Эдгара, а теперь не могу организовать себе голос. Я глянула на стол, и на нем появилась написанная красным фраза: Голос пропал. Надпись вышла неровная, мысленистая буквы, толстые и корявые. Какая-нибудь женщина по случайности оказавшаяся этим утром в электричке, не досчитается в сумочке любимой помады. Эта шалость мне по ощущениям почти и ничего не стоила. Несколько крошек печенья. Зато мужчина, похоже, удивился. А когда стол кончится, уточнил он, приподняв бровь. Я не стала отвечать. Буквы исчезли и появились новые. Куда мы едем? Ко мне домой? Буду учить тебя тому, что умела Хельга. Кто она? Зима, коротко ответил он и устремил на меня тяжелый взгляд, как будто это что-то объясняло. — А ты кто? Телохранитель. Меня Антон зовут. Я снова попыталась откинуться на спинку скамьи, но забыла про иглы и вздрогнула. Сложила руки на груди, скопировав его движение, и стала его рассматривать. Лет ему было, наверное, около тридцати. Одежда у него была как будто прямиком из 90-х. Штаны, перехваченные тугим армейским ремнем, Я помнила такой у папы из детства. На длинных ступнях белели полосатые кеды. Куртка пестрела потертостями. Разве телохранители не носят костюм и оружие? И разве их подопечным кто-то выкалывает глаза? Ты не защитил ее». Зато спас тебя, спокойно ответил Антон. И что теперь? Теперь прослежу, чтобы тебя не убили до зимы. Кто? Чтобы никто, он чуть подался вперед, делая ударение на последнем слове. Не убил тебя до зимы. Сердце ухнуло куда-то в желудок. Откуда ты узнал про взрыв? Антон провел рукой по лицу, и я мысленно накинула ему еще лет пять. Хельга предупредила. Она была вещая. Назвала место и время, сказала, что я должен найти девушку и спасти, пусть даже ценой чужих жизней. Он задумчиво смотрел куда-то поверх моей головы. И впервые в лице его мелькнуло что-то похожее на сожаление. Сказала, что девушка будет одета в джинсы и синюю футболку, с мокрыми волосами, испуганная и не от мира сего. Я потрогала влажные от дождя кончики волос. Кажется, в них осталась стеклянная крошка и незаметно вздохнула. По крайней мере, он не террорист. Ещё она сказала, что девушка может исчезнуть, продолжал телохранитель. Просто перестать быть. Я тогда не понял, что это значит, пока не увидел, как ты это делаешь. Я нервно покрутила кольцо на безымянном пальце. Это что? Антон кивнул на мою руку. Волшебное кольцо? Кто верит в волшебные кольца? Телохранитель неожиданно усмехнулся. Мир большой и сложно устроен. В древности вот считали, что весна наступает, потому что Персефона возвращается из царства Аида, и мать ее Деметра так радуется, что все вокруг расцветает. Мифы древней Греции. Он серьезно? Но вместо этого я спросила совсем другое. Ты считаешь это правда? Про Персефону. Чтобы он увидел буквы, мне пришлось ткнуть в них пальцем. Мышцы тут же отозвались болью. Люди в это верили. Антон пожал плечами, но получилось, как будто качнул телом вверх-вниз. Во что верит много людей, то и правда. Так устроено. Ну да. И Дед Мороз существует и Снегурочка, и Персефона. Я устало ткнулась лбом в стекло. Вместо полей с пасущимися коровами взгляд выхватил хаотичные отпечатки тех, кто ехал в электричке до меня: крупные, мелкие, едва заметные, липкие и совсем прозрачные. К одному даже приклеилась крошечная мошка. Я дохнула на заляпанное стекло, и на нем проявились три коротеньких слова: мир Сошел с ума. Напротив раздался короткий смешок. он никогда и не был нормальным. Улыбка сделала лицо Антона несуразным. Наверняка он и сам это знал. Искривленные губы тотчас выпрямились. "Ты ведь просто веришь, что эти строчки сейчас появляются на столе", пояснил он. А кто-то поверил, что существуют великие девы. Весна, юная девушка, которая пробуждает природу, принося в мир новорождённое дитя. За ней приходит лето, страсть и пиршество, время праздновать и любить. Потом настаёт время мудрой осени с плодами посеянного, и в самом конце убийственно холодной зимы. Люди во многое верят. Иногда хватает веры одного человека, как у тебя. Иногда нужно, чтобы поверил целый народ. Сложно мир устроен, в общем. И всё в нём есть. Во что веришь, то и есть. Я задумчиво потрогала крошечный осколок, впившийся в руку с внутренней стороны запястья. Вокруг него запеклась кровь. Во что веришь, то и есть. Какое простое объяснение. Только Антон, видимо, не в курсе, что те, кто верит сам, вынужден платить за фантазии кусочками души. А Лестер никогда не упоминал, что веры нескольких людей хватит, чтобы что-то оживить. И продев он, ничего не говорил. Чего-то не хватало в этом пазле. Вопрос вертелся в голове, но я никак не могла его поймать. В электричке было душно, открытые форточки не спасали. Мысли путались и сливались в какофонию разрозненных сюжетов. Вдруг за спиной раздался приятный мужской баритон. Билетики, граждане, готовим, показываем. Все готовим билетики. Антон встрепенулся. рука нырнула под куртку, но почти сразу же легла обратно на колени. Что там такое? Повернуть голову казалось сродни пытке, так у меня затекла шея. Достаем, достаем, товарищи, — вкрадчиво повторил голос. Позвольте. Ну да вот же он из вашего кармашка торчит. Хорошего дня. Билетики, зазвучало из другого конца вагона. Этого я могла видеть, высокий, кореглазый в белоснежной рубашке, натянутой на груди, с ёжиком блестящих каштановых волос и ослепительной улыбкой. С каких пор порно-актеры подались в проводники? Я кинула быстрый взгляд на телохранителя. Тот не шевелился, только настороженно следил за обаятельным красавчиком. Билетик, девушка, раздалось так близко над духом, что дрожь пробежала по позвоночнику. Передо мной на курточке опустился длинноволосый блондин с прической, какую я у мужчин раньше не видела. Часть волос была собрана сзади резинкой, остальные лежали на плечах. Это мальвинка, что ли? Парень выглядел как мой ровесник. Кожа чистая, уголки губ были задорно подняты, В мочке левого уха поблёскивало сразу несколько тонких колец. Белая рубашка делала из него вылитого школьника, правда, школьника, который сбежал с уроков. "С вами всё в порядке?" мягко спросил блондин. "Вам нужна помощь?" Почему-то в этот момент он напомнил мне Эдгара, хотя из общего у них были только длинные волосы и серо-зелёный оттенок чуть прищуренных глаз. Кажется, я покачала головой или только собиралась. Конечно, ей нужна помощь, вставил второй. Ты погляди, с кем она едет. Мы уж думали, Антоха ты убился вслед за хозяйкой. Живой, как видишь, глухо процедил Антон. Я слушала их вполуха, не в силах оторвать взгляд от парня перед собой. Пара верхних пуговиц на его рубашке расстегнулась, И в вырезе мелькнули белые рубцы. Он перехватил мой взгляд и негромко спросил: Как вас зовут? В его медовом голосе можно было купаться, как в теплой реке. Мне вдруг стало жарко в своей влажной одежде. Кивните, если вам нужна помощь. Тихо Антоха донеслось издалека. Краям глаза я заметила, что кореглазый держит Антона за плечо. Мы просто проверяем, зачем пустили дождь без разрешения Летней Девы. Может, на то была крайняя необходимость? Правда, красавица? Она еще не научилась управлять силой, с раздражением ответил Антон. Так отправь ее к Юле, пусть учится. Мы проводим Да пойдёт. А ты не решай за нее. Нет, правда, девушка. Как вас? Кориглазы приветливо улыбнулся, ожидая, что я назову свое имя. Летняя дева будет рада с вами познакомиться, она ничего вам не сделает. Смотри, как бы это ничего вам не сделало, огрызнулся Антон. Думаю, у меня есть то, что вам нужно. В руке У блондина засветился прозрачный шар с золотой сердцевиной, издалека напоминающий стеклянной. Краем глаза я заметила, что Антон дернулся. Тихо. Крег крепче взял его за плечо. Приглядевшись, я поняла, что и его рука поблескивает тем же неярким светом. Не мельтеши. Теплота, проникновенно продолжил блондин передо мной, Будто бы мы были одни, а вокруг горели свечи и играла приглушённая музыка. "Она, даст то, что вам нужно. Это подарок летней девы". От шара и правда веяло приятной теплотой. Она была мягкая, обволакивающая, как если бы рядом зажгли аромасвечку. "Это подарок", повторил он, и я вдруг поняла, что он предлагал голос мой потерянный голос будто в ответ из глубины сознания поднялась мысль «Все моё возвращается ко мне ничего нельзя отнять у зимы не отрывая взгляда от серо-зелёных глаз я прикоснулась к мерцающей сфере шар был Упругим и податливым, как желе. Пальцы закололо. Старуха Хельга не ту нашла с перепугу, а подделка реглазой. Совсем еще девочка, смотри, ути-пути. Но парень передо мной не двигался. Он смотрел с сочувствием, как никогда не смотрел Эдгар и не опускал руку ты должен принять от меня и боль, и радость. Вслед за этой мыслью в глубине тела зародился холодок, точно я проглотила кусочек мороженого. Он пробежал по внутренностям тонкой ниточкой, перелился через пальцы, и в то же мгновение шар, которого я касалась, заиндевел и раскололся. Парень вздрогнул, По его раскрытой ладони потекла струйка крови. Он хотел отвести руку, но я с неожиданной для самой себя силой схватила его за запястье. Ты должен принять это. Вот она, дикая, воскликнул тот, что держал Антона, и кинулся оттаскивать от меня товарища. Он покорно позволил себя поднять. Лицо его застыло от удивления, словно я на его глазах превратилась... Северного оленя. Давай на выход, угрожающе произнес Антон. Он держал Кареглазова за неестественно вывернутое запястье и направлял к выходу. Вы уберетесь сейчас, или у Юли станет на одного сладкого мальчика меньше. Проводник заметно напрягся. Да ладно, Тоха, люди кругом, ты же не будешь, протянул он с фальшивой улыбкой. Хочешь проверить? Мы ещё увидимся, мстительно пообещал проводник. «Пойдем, Тёмка. Блондин плавно развернулся на пятках, молча прижимая окровавленную ладонь к белой рубашке на груди. Тёма, одними губами произнесла я. Он не обернулся. Передайте Юле, что баланс восстановлен, бросил Антоном вслед. Зима наступит в срок. Я передам Юле то, что видел, с нажимом ответил Кареглазый. Пошли спящая красавица. Он подтолкнул Тему к выходу. Антон последовал за ними к тамбуру. Я обхватила себя за плечи. Холодно было так, словно я снова оказалась в своей комнате рядом с Хельгой. Это снова была я, одна в своем теле, и его бил озноб такой силы, что стучали зубы. Мне было больно. Болела кожа, голова, спина, болела внутри от жуткого холода, который только что пролился через меня в мир. Ты чего? Холодно? спросил Антон над головой. Быстро он вернулся. Я покачала головой, отчаянно пытаясь унять дрожь. Не так уж этот Тёма похож на Эдгара. У него и волосы прямые, и лицо моложе, и ямочки на щеках. Ухо проколото в трёх местах. И вообще это всё холод у меня внутри, а не воспоминания. Антон сел рядом, достал из одного из многочисленных карманов куртки фляжку и откупорил её. Задержи дыхание. Он хотел прижать флягу к моим губам, Но я оттолкнула его руку. Давай, Вера. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Появилось на столе, и в этот момент мне было все равно, чем придется заплатить за очередную фантазию. Антон не взглянул на надпись. Это просто коньяк. Пей. Он взял меня за плечи и заставил сделать глоток. Горло обожгло, по телу медленно разлилось тепло мышцы постепенно расслабились. Ну вот, сейчас отпустит. Антон так и сидел рядом до конца поездки, но ко мне больше не прикасался. Я снова провалилась в полудрёму. Мне снилась золотоволосая девушка в прозрачных одеждах, бесшумно идущая по земле. Там, где она ступала, вырастали белые цветы. Потом появился Эдгар большой и мрачный, как черная грозовая туча. В старой холщёвой рубашке с закатанными рукавами и с красными обветренными руками он походил на мясника. Я хотела крикнуть девушке, чтобы убегала, но голос отказал мне даже во сне. Машинист объявил станцию, и я очнулась. "Дома", коротко сообщил Антон. "Выходим".